На его знамени было написано «Свобода от податей, от помещиков, от воеводских притеснений и всякого рода льготы, смотря по тому, кто о каких мечтал». В сущности, это был призыв к анархии, такой же, как и во времена Болотникова и Разина. Но потому-то он и привлек к себе народную массу, изверившуюся в справедливость действующих порядков. Сверх того, к Пугачеву примкнул элемент чисто преступный — ссыльные каторжники, бежавшие с пути в Сибирь. Это придало движению характер еще более анархический. Что обещал Пугачев? Манифеста Пугачева, обращенный к кочевым инородцам Оренбургского края, предоставлял им в полное и безраздельное их пользование земли, воды, леса и луга. Обещали наделять порохом и свинцом, необходимым для охоты на дикого зверя, манили возвратом земель, взятых под рудники и заводы, прощением прежних преступлений. Уральских казаков... Пугачев тоже наделил рекою яиком, рыбными ловлями, земельными угодьями, сенными покосами, безданно и беспошлинно. Обещал восстановить старую веру и старые вольности. В Приуральском крае числилось до 200 тысяч посессионных крестьян. Заводчики сильно нуждались в рабочих руках и покупали крепостных. Как не запрещались такие покупки, прекратить их не было возможности. Те же причины, что вызвали в XVI и XVII веках прикрепление крестьян к земле. Редкое население, разбросанное на громадном пространстве, дешевизна земли и дороговизна рабочих рук, неразвитость экономическая оказывали свое влияние и в XVIII веке. Только к ним прибавилось еще одна – фабричная промышленность, нуждавшаяся в крепостных работниках. И подобно тому, как раньше прикрепляли крестьян к земле, так теперь их прикрепляют к фабрикам и заводам. Фабрикант, хотя и не дворянин, тоже пользовался правом подвергать своих рабочих телесному наказанию. Волнения существовали здесь тоже с давних пор, и призыв Пугачева уничтожить все ненавистные заводы встретил среди посетенных крестьян полное сочувствие. Как было не подняться помещичьим крестьянам, если они, готовые удовольствоваться самым малым, узнавали, что их жалуют древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, превращают в вечных казаков, свободных от рекрутчины и податей что земельные, лесные и сенокосные угодья, рыбные ловли, соленые озера предоставляются в их пользование без покупки и без оброку. Бунт. Пугачев появился на Урале, назвавшись императором Петром Третьим. Сначала схваченные и к телесному наказанию ссылки в Пелым — Он успел бежать весной 1773 года и осенью, создав императорский двор, поднял все за Уралье, осадил Оренбург, захватил Самару декабрь 1773 года. Оренбург удалось освободить в марте 1774-го. Но брожение перебросилось на правый берег Волги. Мятежники взяли и сожгли Казань Выпустили из тюрем колодников. От Казани до Москвы всюду поднялись крестьяне. Целыми деревнями приставали к мятежникам, избивая помещиков и их семьи. Неспокойно стало в самой Москве. Пугачев уже собирался идти на нее». Пожар принимал все большие и большие размеры и охватил чуть ли не всю восточную половину Европейской России, всюду ознаменовывая себя необычайными жестокостями. Долго накипавшая злоба крестьян нашла себе выход. Пугачев призывал к полному истреблению дворян. «Руби столбы, заборы повалятся!» И столбы рубились без пощады. В одном городе Саранске было повешено сбежавшихся туда из уезда 300 дворян-помещиков. Новое общественное здание должно было покоиться на совершенно иных устоях. В нем все должны были быть равны, господам в нем не было места. Их следовало истребить не только тех, которые дурно обращались со своими крестьянами, но всех без разбора. Их не всегда даже и спрашивали, желают ли они признать новый порядок и присягнуть Пугачеву. Что при убийстве дворян имелось в виду именно истребление этого сословия, видно из значительного количества убитых детей, которые, разумеется, не могли еще ни провиниться в притеснении крестьян, ни отказаться от признания власти нового государя «Семевский». Положение правительства было очень затруднительным. Справиться с мятежом было нелегко еще и потому, что в ту пору Россия вела войну с Турцией, и почти все войска находились на Южном фронте. В эти критические минуты императрица Екатерина назначила для борьбы с Пугачевым Петра Ивановича Панина, снабдив его самыми широкими полномочиями. Выбор оказался удачным. Под Царицыным мятежником нанесен был решительный удар, август 1774 года, и мятеж стал утихать. 14 сентября Пугачева схватили, а 10 января 1775 года в Москве он сложил свою голову на плахе.